Глава 35. Княжичи Кровь струилась из рыванных ран, орошая вытоптанную поляну алым. Яромир держал Мирояра за горло. Мирояр ухватил соперника за бок, глубоко погрузив когти в плоть. Стоит двинуть лапой и оба упадут, содрогаясь в жестокой агонии. Бой подошел к концу. Не было в нем сладости победы, лишь вязкая горечь и душный запах крови. Яромир чуть обнажил клыки. «Надобно закончить». Мирояр коротко зарычал. «Сколько веревочки не виться, а конец будет». Братья разом сжали когти. Никто не хотел уступать, но и убить соперника тоже. Сердца их будто на части рвало и жгло допилены перед глазами. И может статься, они оба пали в жестокой схватке, но их ушей вдруг коснулось пронзительное «Стойте!» Княжичи разом нахмурились. Снова Агния. Девица спешила к ним со всех ног. Волосы пламенем сверкают на солнце, платье чуть ли не до колен подобрала, в кулаке болтаются два амулета. И такая от них волжба идет, что братья тут же друг дружку остановили. <связывали> Рявкнули на встрепенувшихся воинов. «Не троньте!» Вторил их рык, утопавший рядом с ведой Кожемяка. Братья оскалились. Да что же это такое? Не битва, а шутовская потеха. А девица огненной пташкой ворвалась в их круг, да как хлопнет амулеты о землю. Княжичи только глаза округлить успели. Что за диво? А из пожелтевшей от времени кости взвелись дымчато белые ленты. Ровно туман на утренней зорьке легонький и поплыли в их сторону. Мирояр отпрыгнул. Яромир лапой махнул, но белёсая дымка кинулась за ним следом и окутала собой. От звериного рёва содрогнулся терем. Княжичи повалились на колени, а рядышком ничком упала Агния, прижимая руки к груди. «Дочка!» — взревел кожемяк и бросился её поднимать. «За ним воины, гурьбой!» Но широкие ленты тумана оттолкнули толпившихся людей. А потом пришла боль.